Глава 3. Я боюсь, Анисим, не надо. Старая Христина сказала, что нам не будет больно. Это хороший отвар. Я дал ей серебряный рубль. Уснём и всё. Я не поэтому. Батюшка в церкви говорил: самоубийство великий грех. Грех мучить и обижать. Господь заповедал людям любить друг друга. Он нас поймёт. Почему ты плачешь? Папу жалко? Он никогда меня не обижал и братьим не давал. Он из-за меня и не женился после того, как мама умерла. Не хотел, чтобы мать его обижала. А мне ему не жалко. Я у него полдня на коленях стоял, просил, чтобы благословил, а он только ругался. Единственный сын Тимофея Браги никогда не женится на дочери Каменчика. Нечего этой гладранке, ты его прости, сейчас нельзя, Бог простит. Думаешь, они нас не разлучат, похоронят вместе, не посмеют разлучить. Когда найдут, у тебя на пальце обручальное кольцо, у меня кольцо, не посмеют. Лучше бы нам обвенчаться. Я говорил с батюшкой, без благословения родителей, перед Богом мы муж и жена, мы к нему идём. Смотри, между веток яблони солнце Мы его никогда больше не увидим. Не плачь. Там, куда идём, всегда Божий свет, и там все любят друг друга, никто никого никогда не обижает. Да, у меня холодеют ноги. Я их не чувствую. Кристина не обманула. Обними меня крепче, и ты меня. Маленькая ласковая ручка осторожно перебирала мои спутанные волосы и разглаживала их вдоль висков. Я открыл глаза. У койки сидела Дуня. Высунув от старания язычок, она лёгкими движениями пальцев наводила порядок у меня на голове. И почему у мужчин, которым это совершенно не нужно, волосы вьются, задумчиво спросила она, не переставая работать пальцами. А девушкам приходится накручиваться на бегуди и химию делать, несправедливо. Я не ответил. Блаженное чувство сладкой неги от её прикосновений разливалось по телу. Пусть бы это не кончалось. Ты плакал, сказала она, оставив в покой мои волосы и ласково стирая пальцами следы слёз на моих щеках. Почему? Я видел Ульяну и Анисима, они лежали в траве. Я тоже плачу, когда их вижу, тихо сказала Дуня, гладя меня по голове. Так жалко, ничего у них не получилось, разлучили после смерти. Ты тоже их видела? Много раз. Ульяна ко мне и одна приходила. Это она сказала, что ты приехал и спишь в башне у дедушки, велела спешить, сказала, что у тебя под правой грудью будет круглая красная родинка, как у меня под левой. И если мы соприкоснёмся ими, сила твоя вырастет вдвое. Какая сила? Такая, загадочно улыбнулась она. А почему Ульяна это тебе сказала? Наверное, потому что родственница. Я ведь тоже бабоет, не знал, потому что не спрашивал. И Виталик Бабоет, только он по матери, поэтому в документах по-другому. Красивая у тебя фамилия. У тебя тоже, даже лучше, двойная. Выйдешь замуж, сделаешь и себе двойную. А лучше уж сразу получить готовую, засмеялась она и неожиданно нагнувшись, прижалась своей щекой к моей. Дед велел передать тебе большое спасибо, жарко прошептала в ухо. Сказал, что вы с Кузьмой герои, и спасли горку от большой беды. Она отпрянула и сложила руки на коленях. Погладь меня ещё, попросил я жалобно. Потом не согласилась она. Меня Кузьма прислал, просил выйти во двор, пока Рита спит. Кузьма сидел за столом в мятой ковбойке, шортах и тапочках на босую ногу. Другой запасной одежды, видимо, в его сумке не нашлось. Пил чай из большой и молированной кружки. Я поздоровался и сел рядом. Выскочившая следом Дуня поставила такую же кружку передо мной и исчезла в доме. «Как рука?» — спросил я, прерывая затянувшуюся паузу. «Но это зараза!» — вздохнул Кузьма. «Я с утра уже горсть таблеток выпил, все, что в аптечке Риты нашел». Поймав мой пристальный взгляд, он расстегнул рубашку. «Я невольно сглотнул. Дед Трипус сотворил вчера чудо». Под его пальцами края страшной раны намертво сошлись, оставив тонкую красную полоску, которую Дуня лишь для страховки местами скрепила, как швейными стежками, полосками пластыря. Но все равно шрам, дугой сбегавший отключиться далеко в подмышку, был страшен. «По пиара чертов!» — сердито сказал Кузьма, неловко застегивая рубашку одной рукой. «В нем, наверное, сцентнер». Зиели, где справишься? Как пласнул клыками, рукой теперь двигать больно. Ты думаешь, это был Жиров? Кто же, пожалуй, он плечами. Услышал шум, а мы там гремели, будь здоров. Спустился вниз. Если б не ты, я. Он мог и должен был меня прикончить, но не стал. Поспешил к тебе. Чем ты его так обидел? Побил накануне вечером. Тогда ясно, кивнул он. Одного я не могу понять. Как тебе это удалось? Несколько минут держать за защиту изрелого оборотня, а потом ещё хряснуть его на ножи. Не читал о таком никогда и не слышал. Откуда это в тебе? Не знаю. Я тоже. Мы помолчали. Хочу тебя попросить, тихо сказал Кузьма. Не рассказывай Рите о том, что было в подвале. Она обязательно спросит. Пусть скажешь, пришли, отыскали, унесли домой. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Что-то вроде того, улыбнулся он. Хорошо. Спасибо, сказал он, согнав улыбку с лица. За всё. За то, что сделал для неё до вчерашней ночи, а за подвал особо. За вчерашний по уму не спасибо надо говорить, а в ноги кланяться. Только я, извини, сейчас не смогу, больно, виновато улыбнулся он и вытер глаза. Ты не думай, я найду способ. «Успокойся», — грубо ответил я, чувствуя, как и у меня защипало глаза. «Зарыдаем сейчас. Я только боюсь, что Рита сама раскопает. Она такая, а потом еще и напишет. Грозилась». «Не будет она об этом писать», — махнул рукой Кузьма. «Это кто тут решает за меня?» — послышалось с крыльца. Мы, не сговариваясь, обернулись. Рита стояла под боченись, задорно поглядывая на нас. Я заметил, что, несмотря на ранний час, она была в вечернем платье. В том, что было на ней в ресторане и туфельках на каблуке. Над лицом она тоже успела поработать, столько косметики на ней я ещё не видел. Здравствуй, воробышек, весело сказал Кузьма, вставая. Проснулась давно? Как себя чувствуешь? Замечательно. Она сбежала с крыльца и подошла к столу, осталась стоять. Ничего не болит? продолжил Кузьма. Нет, пожала она плечами. А разве нужно Это я на всякий случай уточнил Кузьма. Ты помнишь, что с тобой произошло? Да, я вышла из магазина, машины нет. Тут ко мне подошла какая-то монашка и сказала, что Аким уехал в монастырь, там апостолов нашли. Я ещё очень разозлилась. Она бросила быстрый взгляд на меня, но пошла за ней. Мы спустились в подвал, и там кто-то очень большой и сильный схватил меня сзади, закрыл ладонью рот и нос. Я пыталась вырваться, но тут всё поплыло. Больше ничего не помнишь? Несколько раз приходила в себя. Темно, вокруг холодные стены, дышать трудно, и лежу на чём-то неудобном. Кузьма бросил на меня предостерегающий взгляд. Я понял: Рите лучше не знать, на чём неудобном она лежала. Где вы меня нашли? спросила Рита, присаживаясь к столу. В подвале, улыбнулся Кузьма. Там, где тебя оставили. Рита с подозрением посмотрела сначала на него, потом на меня. Правда, воробышек, улыбнулся Кузьма. Приехали, спустились, нашли, вынесли. Вот оким подтвердит, указал он меня. Он тебя и нёс. Почему он, а не ты? Аким сильнее. А ты что делал? Рядом шёл, дорогу показывал, чтобы не заблудились. Врёшь ты всё, спокойно сказала Рита. Ты всегда врунишкой был, а теперь вот ещё и Акима с пути сбиваешь. Спустились, вынесли, передразнила она. У меня вся блузка в крови, и чья кровь? Это не человеческое, поспешил Кузьма. Собочка там одна была вредная, забирать тебя не позволяла. А кем ей сделал немножко бобо, с неё и накапало. Так я и поверила, хмыкнула Рита. Подрались, наверное, между собой, но с кому-то расквасили. Она внимательно посмотрела сначала на него, потом на меня. Насы вроде в порядке, кому досталось? Какая разница, примеривающий улыбнулся Кузьма. Главное, все живы и здоровы. Ты мне тут ту руссеньи разводи, стукнула Рита кулачком по столу. Приехал командует. Тебя кто звал сюда? Сидел бы на своей конференции, раз уж бросил меня. Прости, воробышек, виновато сказал Кузьма. Понимаешь, это было их условием не приглашать журналиста, который написал, даже не говорить ему ничего. Они опасались, что всё твоя выдумка и хотели подстраховаться. Не надо было соглашаться на такие условия. Очень заманчивое было предложение, вздохнул Кузьма. Думал, приеду домой, объясню. И я, конечно, растаю от счастья. Примчался сюда, командует, что мне писать, что мне не писать. Буду. Зачем? Кузьма улыбнулся в усы. Как зачем? Это моя работа, мне за неё деньги платят. Для тебя это не деньги. Что ты хочешь этим сказать? растерялась Рита. Что такая состоятельная женщина, как ты, может позволить себе не заниматься подёнщиной. Состоятельная? Именно. Ты не забыла, что этой весной мы нашли в лесу сумку с деньгами, свыше полутора миллионов долларов. Была твоя статья. Тебя ещё разыграли по телефону, сказав, что за это положена премия. Рита смотрела на него широко открыв глаза. Премия не положена, спокойно продолжил Кузьма. А вот вознаграждение в размере до 25% от стоимости находки, в соответствии с гражданским кодексом. По документам ношедшим значись я один, поэтому я и пошёл в банк, где деньги мы отыскали. Они, конечно, очень не хотели платить. Кузьмаза улыбался, но я сказал, что это дело находится на контроле в одной нехорошей газете, где работает одна очень вредная журналистка. Рита замахнулась, и Кузьма сделал вид, что испугался. Словом, начали они волынку тянуть. Стало ясно, что 25% не отдадут. Можно было в суд, но адвокаты у них волки. Словом, подписал я договор на 15%. От найденной суммы в банке минус 8% за инкассацию за границу подпорченных сыростью бумажек. Остальное перевели в рубли и высчитали налог. Получилось в пересчете на доллары 147 тысяч. Деньги уже зачислены на мой счет. Я звонил из-за границы, узнавал. Половина, по закону и справедливости, принадлежит тебе». «Это правда?» – спросила Рита осипшим голосом. «Такими вещами не шутит. Так что у тебя есть 73 с половиной тысячи долларов. Не так много, но теперь ты сама можешь выбирать, где тебе работать, где жить и с кем жить». «Что значит с кем?» – Рита вскочила из-за стола. «Ты что, откупиться от меня хочешь? Затем сюда и приехал? Да я тебя...» Она подбежала к Кузьме и прежде чем я успел её удержать, сильно толкнула его в грудь. Кузьма охнул. Что? Что там? Рита торопливо расстёгивала ему рубашку, а резко раздвинула края. Я отвернулся. Второй раз смотреть на шрам не хотелось. Что это? Так это твоя кровь? Это тебя в подвале из-за меня. Вот почему ты не мог меня нести. Кузьма, она заплакала. Ну что ты, воробышек? Кузьма ласково утирал ей лицо здоровой рукой. Рана ерунда, заживёт. Это он нашёл тебя в подземелье, там, где никто даже не предполагал искать, заговорил я, понимая, что тем самым отрезаю себе всякую надежду, но чувствуя, что не могу этого не сказать. Если бы не он, мы бы никогда в подвале был зверь, тот самый, что убил Татьяну Сергеевну и деда Лёшу, хотел и нас. Спасай тебя, Кузьма, едва не погиб. А ещё раньше он сказал, что в монастыре спрятали женщину, которую он любит больше жизни, и чтобы найти её, он, если потребуется, взорвёт монастырь к чёртовой матери. Он так сказал, на ресницах Риты блестели росинки. Я кивнул. Кузьма. Она склонилась и бережно поцеловала его в раненное плечо, уткнулась лицом ему в шею. "Ну что ты, воробышек", бормотал Кузьма, гладя её по вздрагивающим плечам. "Подумаешь, Это всё ерунда, а до свадьбы живёт. До да чьей свадьбы? быстро спросила Анна, сразу перестав всхлипывать. Ну вот, опять ловишь меня на слове. Женщины, проворчал Кузьма, когда Рита убежала в дом поправлять размытую слезами косметику. В секретную командировку в глухой городок. Приезжаем на ярко-красном с узорами автомобиле, таком, что даже те, кто машинами не интересуются, обратят внимание. К утреннему чаю выходим в вечернем платье и в боевой раскраске, а потом удивляемся. «Это она для тебя так оделась и накрасилась», — возразил я. «Знаю», — вздохнул Кузьма. «Разумеется, я всю жизнь об этом мечтал. Она тебя любит очень, откуда знаешь?» Она говорила. «Вовремя я приехал», — задумчиво сказал Кузьма, окидывая меня оценивающим взглядом. «Раз до таких признаний дошло, дело осталось за малым». Хорошо, что ты не блондин. Первую жену у меня увёл такой же двухметровый гренадор, блондин, СС Вицгадский, пояснил Кузьма. И от чего их к дылдам тянет? Чуть опять не прозевал. Первые её отчёты я читал, улыбаясь, продолжил он. Особенно про этого еретника в одежде 19 века. Их уже 100 лет никто не видел. И тут на тебе в Горке колдун, который умер, не передав свою силу, бродит с позапрошлого века. Невозможно еретника 100 лет сохранять. Его же кормить надо, а ест он в 3 раза больше живого. Их в предыдущие века из-за этого сами родственники уничтожали, объедали семью. Сразу было ясно, кто-то забавляется. Если б знать тогда, чем кончится. Не надо было тебе уезжать. Теперь и сам знаю, вновь вздохнул Кузьма, но не мог отказаться. Жутко интересно такие люди. Епископы, архиереи, и как только смогли столько собрать, а отношение к фактам, меня даже на детекторе лжи проверили. И ты согласился? Почему бы и нет, любопытно. Результаты их устроили? Вполне. Правда, накануне меня 2 дня допрашивали, каждую детальку требовали, вплоть до того, сколько мерцающих искорок видел в чаше. Зато потом сразу три епископа предложили рукоположить меня в священники. Еле отбился. Один особенно доставал, говорил, не готов священникам, давай я тебя хотя бы дьяконом сделаю. Хорош был бы дьякон, рыскающий оки серый волк по ночам. У меня теперь духовник есть, обзавелся на конференции. Как я ему это на исповеди расскажу, выгонит? Он раздосадованно умолк, и некоторое время мы слушали неотчетливые голоса, доносившиеся из дома. Судя по всему, разговаривали Дуня с Ритой, слышались восклицания и громкий смех. Скажи, робко спросил я, улучив момент. А как это? Я не договорил, но он понял. Не успел толком почувствовать, сколько я был в той шкуре. Помню смутно, первое ощущение свобода. Всё, что обременяло меня человека, исчезло, остались сила и злость. Даже не злость, ярость необыкновенная, непреодолимое желание вцепиться, рвать на куски. Он виновато взглянул на меня. Когда мы ехали обратно, и я сидел позади, Шея твоя была совсем близко, и я слышал, как в артериях журчит кровь. Так хотелось полоснуть по ней клыками, извини. Поэтому ты положил морду на грудь Риты. Если б не она, я бы не вернулся к себе, твёрдо сказал он. Повезло нам, что её в подвале сразу не задушили. Спешили, видно. Да нет, не спешили, мрачно возразил Кузьма. Это специально, чтобы подольше мучилась. Гнида, всё продумыл. Ты обратил внимание, стенка, за которой прятались сокровища, была выложена в пол кирпича, а та, где нашли Риту в полный, мужик вроде нас с тобой сумел бы её выбить ногами, пока кладка свежая, а вот женщина, она и так чудом выжила. Видимо, где-то в старой стене есть трещина, через которую воздух поступал, иначе задохнулась бы. Он вдруг заулыбался, глядя мне за спину. Я оглянулся, на крыльце стояли Рита и Дуня. Рита была в обычных джинсах и футболке, а Дони красовалась в вечернем платье Риты и её туфлях. Радостно поглядывала на меня. Рита даже взбила ей волосы. Всё стало ясно. Пришло время прощальных подарков.